Наталья Ильинична состарилась, в какие-то 5 лет превратилась в безобразную гротескную ведьму из детских утренников. Это было особенно обидно, поскольку соседка Мария, впрочем, какая там Мария, Машка она, Машка, бывшая одноклассница, которой соответству лет столько же, сколько и Наталье Ильиничне, выглядела на удивление молода. У неё даже морщин особо не было. Разве что когда Машка вЫ бальлась, От глаз во все стороны расходилось множество лакированных лучиков. И тогда казалось, что на лице прищуриваются два веселых сереньких солнышка. А от смешливого рта к ушам сдобно заламывались многочисленные, будто хорошо пропеченные сладкие складки. Когда Машка убирала улыбку, лицо делалось похожим на только что подошедшее тесто. Воща на белом, неровно бугристым, каким, собственно, выглядело всегда. но отнюдь не страшным. Зеркала Натальи Ильинична воспринимала странно. Они ей казались ужасающе размножившимся и мерзосно ожившими портретами Дориана Грея. Вглядываясь в глубину чуть помутневшего от времени большого зеркала ванной, она видела там ужасающее рыло, будто сделанное из ветхой холостяной половой тряпки, которую бросили сохнуть комком. а потому её теперь не распрямить никакими силами из трепичных складок посверкивали бесцветные стеклянные глазки а над ними как пегая прошлогодняя трава кустились клочки бровей губы конечно можно было вывернуть из морщинистых наслоений но они приобрели такой синюшный болезненный цвет что лучше им оставаться затерянными между дряблых выпуклостей и впадин каждый раз смотря в зеркало Женщина принималась ощупывать лицо руками в безумной надежде, что старица лишь та, стеклянная Наталья Ильинична, сжатая, облупленная от постоянной влаги деревянной рамой. А сама она, живая и теплая, остается по-прежнему моложавой и привлекательной. Нет, ей вовсе не хотелось каким-то чудом опять стать двадцатилетней или вернуться в сорокалетие. Она согласилась бы и на свои шестьдесят пять, Если бы только с её лица убрали это навечно приварившуюся к нему сохшую сидёрюгу. И каждый раз она в ужасе одёргивала пальцы, заново пугаясь того, чего они касались. Да и сами пальцы с распухшими суставами, обтянутыми пятнистой прозрачной кожей, похожей на заляпанную газетную бумагу, доказывали: зеркало говорит правду. Иногда Наталья Елинична заставляла себя взглянуть на отражённое лицо без страха. Она искала в обезраженных чертах следы ужасающих пороков. Но кто мог бы ей сказать точно, пороки его морщили или безжалостное время? Она, конечно же, была непорочнее других, непорочнее той же Машки, которой в их общей 65 меняет ему жичью, как её наидёй вышел в бизнеса. К чести своей Наталья Елинична чётко осознавала, что ежели была бы так же сдобной и сладкой, как Машка, то, возможно, тоже не отказывала себе в определённых удовольствиях. Хотя, если честно, мужчины к ней раньше-то в очередь не стояли, а уж сейчас, конечно же, вообще никто не польстится на трепичные складки её лица и общую костлявость организма. В её положении удовольствия должны быть другими, какими? Никому на свете Наталья Ильинична не рассказала бы, что ей начало вдруг доставлять удовольствие. Получилось всё неожиданно. Однажды в магазине, стоя в небольшой очереди в кондитерский отдел, Наталья Ильинична от нечего делать разглядывала продавщицу. О женщину не слишком молодую, но расторопную, но удивление жизнерадостную. Она сыпала прибаутками и не сердилась даже на самых скандальных и злонаравных покупателей. С собою она была очень хороша. Под фирменным синим кокошником лучились светло-карие глаза, расходящиеся от них тонкие морщинки нисколько не портили лица с чисто нежно-розовой кожей. Губы, накрашенные золотисто-оранжевой помадой, не покидала улыбка. Наталья Линична прикинула, сколько лет продавщице. Глядя на лицо, ей можно дать даже и 30, но по рукавам с выступавшими венами и слегка опухшими суставчиками пальцев было ясно, что женщине далеко за сорок. Это Наталье Ильини не понравилось. В свои за 40 она и выглядела именно глубоко за 40, а никак не на 30, как это пристарела ещё бетуха. И чего всё щебечет, чего шутит? Горя, видать, не знала. Ещё бы, какое горе может быть у такой красотки, чью рожу никакое время не берёт. Конечно, у неё и муж есть, и наверняка куча любовников, как у дуры Машки. Понятно, что этой продавalke плевать на то, что расплывшаяся баба из очереди раз пять попросила перевесить ей конфеты, надея, что удастся заплатить поменьше. Не удалось. На весах каждый раз выходило ровно 300 г. А потом баба обложила фигурным забористым матом гнусные весы всех подлых работников магазина на всякий случай вместе с правительством и гордо удалилась, зажав в кулаке хвост прителенного пакета на треть заполненного карамелью. Когда подошла очередь Натальи Ельиничны, продавщица посмотрела на неё тёплым взглядом и спросила: "Чего вы хотите, бабушка?" От этих её слов Наталья Ельинична здорово перекосила. "Бабушку нашла. Может, кто и бабушка, да только не она. У неё и внуков-то нет. Она пожилая женщина, женщина, а не бабушка. Где только эту дуру воспитывали?" Конечно же, она ничего этого продавщице не сказала. Более того, Наталья Ильинична даже смогла сладко-прянично улыбнуться и попросить лицедейски подслеповато, глядя куда-то в синий кокошник. — А мне, доченька, граммов четыреста халвы и полкило зефира бело-розового. Потом подумала и кротким голосом добавила. — Будьте уж так любезны, пожалуйста. Пока кокошник взвешивал сладости, Наталья Ильинична исходила злостью. И хотелс как-нибудь отомстить поганьке за бабушку, но не матом же обкладывать. Во-первых, это неинтеллигентно и по тому не в её стиле. А во-вторых, видно же, что мат бабы с карамелью продавщицу нисколько не пробрал. Тут явно нужны другие средства. Но ничего. Наталья Елинична не в последний раз пришла в этот магазин, уже придумает ещё как отплатить злом за зло. И она придумала. На следующий день, перебирая за крома своей квартиры, Наталья Ильинична наткнулась на сундучок, доставшийся ей от собственной бабушки. Очень тяжелый, поскольку и емкость, и крышку выточил дед из цельных кусков дерева, без особых украшений, если не считать кривоватый загогульный возле замка. Это самое дерево сундучка было отполировано временем и человеческими руками до куста медового цвета. Бабушка Наталья Елинична долгое время работала на фабрике ёлочных игрушек, а потом украшения на ёлку и для семьи делала сама. Конечно, она не выдувала в домашних условиях стеклянных шаров и сосулек. Во времена её молодости таких шаров не выдували даже и на фабрике. Игрушки на ёлку делали из прессованного картона и проклеенной ваты. Наталья Елинична хорошо помнила ватную снегоручку со свекольным румянцем и ватного же полосатого кота. В детстве она их любила как-то особенно сильно. Когда Наташа начала ходить в школу, бабушка придумала для внучки и её подружек кукольный театр. Разумеется, кукол для театра она тоже делала сама. Сначала шила их из обрезков ткани, а лица красиво вышивала гладью нитками мулине. Потом там же на фабрике, которая начала расширять свой ассортимент Её научили делать кукольные головки из папье-маше. Артисты кукольного театра стали ещё выразительней. Три куклы, которых особенно любила маленькая Наташа, так и хранились в этом сундучке. Одной из них была фея цветов с веночком на голове, другой пионерка с косичками и алым галстуком на шее, третьим был прекрасный принц из сказки о Золушке. Сама Золушка почему-то потерялась, но Наталья лишне не жалела. Золушка, обряженная в серые некрасивые тряпицы, любимца не была. Даже когда она превращалась в принцессу, бабушка просто набрасывал на неё рубещий белый тюлевый ускуток. Когда разыгрывался спектакль, маленькая Наташа, конечно, сочувствовала Золушке и очень хотела, чтобы её такой серую и замурзанную полюбил прекрасный принц. Но когда представление заканчивалось, с этой куклой отдельно никогда не играла. Да и зачем? У неё же есть фея, принц и оперка. Бесеренкой, как мышка, Золушке вполне можно обойтись. Наталья Елинична сначала вынула из сундучка прекрасного принца, поскольку когда-то любила его больше всех и ужаснулась. Принц оказался кошмарен. Лицо сохранило первоначальный красно-кирпичный колор, будто у него очень сильно поднялось кровяное давление. Глаза походили на синих пауков с чёрными мохристыми лапами. А крупный кровавый род сделал бы честь самому злобному Вурдалаку. Феи цветов в паре с пионеркой выглядели не лучше. Если бы Наталья Ильинична не верила в всеерхи естественные, то подумала бы, что куклы удивительным образом состарились вместе с ней, и лица их стали так же отвратительны, как у хозяйки. На самом деле они, конечно же, такими и были. Просто дети умеют любить и безобразные игрушки, наделяя их в своём воображении самыми прекрасными чертами. Этот сундучок Наталья Линична не доставала из кладовки с тех самых пор, как, впрочем, лучше не вспоминать ту самую пору. Она давно запретила себе всякие будоражащие душу воспоминания. В этот день вместо этого сундучка она искала в кладовке старые, но всё ещё аккуратные бурочки, которые убрала туда с окончанием зимы. В квартирах давным-давно отключили отопление, а на улице завернул такой черёмуховый холод, что у Натальи Линичной сильно мерзли ноги, но, вытащив на свет бабушкиных кукол из сундучка, она напрочь забыла про свои холодные ноги, потому что ее вдруг осенила гениальная идея. Да, с одной стороны, в бульгарно-сверхъестественное она действительно не верила, с другой – в определенных ритуальных действиях видела что-то необъяснимо, влияющее на судьбу. Возможно, то, что неоднократно повторяется… наслаивая и наслаивая одинаковую энергетику, изменяет действительность, рождает что-то иное, выворачивает наизнанку. Наталья Елинична опять вспомнила знаменитый портрет Дориана Грея. Такого вы ей, конечно, никогда не заполучить, но можно попробовать сделать другое. А вдруг получится? Как же не хочется стареть дальше, превращаясь во всё более уродливый персонаж. Как хочется помолодеть хоть чуть-чуть. Больше не размышляя и забыв про холод на улице, Наталья Еленична оделась по-летнему и поспешила в соседний книжный магазин, где продавались ещё и канцелярия, и разные сопутствующие товары. Там она купила несколько воздушных шариков, стопку самой тонкой бумаги для письма, клей, краски и кисточки. Она отлично помнила, как бабушка делала головки кукол из папье-маше. Возможно, что папье, которое она купила, не слишком годится для изготовления кукол, но она же не на выставку собирается нести своё изделие и не на продажу. В том, что у неё всё получится, Наталья Ильинична нисколько не сомневалась. Весь день она делала кукольную головку. Слегка надула шарик до размера средней картофелины, а потом начала обклеивать его кусочками бумаги, слой за слоем, слой за слоем. К вечеру полученная головка просохла. Наталья Елинична вытащила из неё вздутый шарик и покрыла её поверхность белой гуашью. Потом, добавив в белило каплю красной краски, получила нежно-розовый цвет. Им она ещё раз покрыла кукольную головку и не без отрашения, взглянув на кирпичного прекрасного принца, похвалила себя за сообразительность. Кукольное лицо нарисовала с особым удовольствием. И оно получилось куда симпатичнее, чем у феи цветов и пионерки. После этого можно было приступать к самому главному к паричку. Наталья Ильинична достала коробку с нитками. С давних времён у неё там хранились моточки шёлка для вышивания глади, когда-то на этим увлекалась. Голубовато-серебристый шёлк показался идеальным. Она настригла ниточек одинаковой длины и приложила к кукольной головке то, что надо. После этого прошла в ванную и, глядя на себя, старую, родливую, с таким же отвращением, с каким только что смотрела на прекрасного принца, взяла ножницы и отстригла прядь седых бесцветных волос. Вернувшись в комнату, она смешала серебристые шёлковые нитки со своими волосами и наклеила их на головку куклы. Получилось не слишком красиво, но Наталья Елинична не огорчилась. Она сняла почти не повлекший веночек с головы бабушкиной феи цветов и приклеила на головку своей куклы. Получилось отлично. Ну, а шить тряпичное тельце и обредить его в платье – это сущие пустяки по сравнению с изготовлением головы. Сначала Наталья Ильинична хотела отложить эти пустяки на утро, но, чувствуя зуд в пальцах, возбуждение во всем организме и сообразуясь с народной мудростью, решил не откладывать на завтра то, что можно сделать сегодня. Она провозилась до 3 часов ночи, зато кукла вышла на славу. Наталья Ильинич не даже показалось, что та похожа на неё в молодости, что безусловно шло ей в плюс. Посадив собственноручно изготовленную красавицу на прикроватную тумбочку, чтобы начать любоваться ей сразу с утра, пожелая женщину рухнула на постель. Не раздеваясь, ей мгновенно провалился тягучий странный сон. Ей долго снились какие-то руины, заброшенные дома, безлюдные улицы. Потом она увидела себя, пытающуюся снять с своё лицо как маску. И у неё это получилось. Она отбросила прочь содранный кусок мерзкой плоти и принялась искать зеркало, в котором можно разглядеть себя вновь молодую, а потому прекрасную. Но дома стояли пустыми, пыльными и заброшенными. В них не было даже мебели, не то что зеркал. В одном доме перерождённая Наталья Ильинична догадалась зайти в ванную комнату, и там, над сохранившейся, хотя и треснувшей пополам раковиной, наконец сверкнуло вожделенное зеркало. Женщина подошла к нему, намереваясь заглянуть в его серебристую глубину, но проснулась. Первым, что попалось ей на глаза, была сделанная вчера кукла. Наталья Линична вздрогнула, будто и прямо увидела себя в зеркале собственного сна. Кукла уже не показалась такой красавицей, как ночью, но она явно похожа на неё. И это куда важнее и нужнее, чем красота лиц. Взглянув на часы, Наталья Линична уже снулась. Уже полдень. Она никогда не просыпалась так поздно. Впрочем, ничего удивительного. Полночь работала, не покладая рук. Наскоро позавтракав и кое-как приведя себя в порядок, пожелая женщина поспешила в магазин, неся в сумке только что изготовленную куклу. В кондитерском отделе не было никакой даже самой маленькой очереди. Красотка-продавца нагло разглядывала яркий глянцевый журнал, вместо того, чтобы, к примеру, вытирать пыль с полок в отсутствие покупателей. Или хотя бы покрасивее расставить коробки с конфетами и сухими тортами. Наталья Ильинична с крайней самой кроткой физиономией подошла к витринам. Продавщица тут же отложила журнал и приветливо улыбнувшись опять спросила: "Что вы хотите, бабушка?" Наталья Ильинична втрепеталась не только от ненавистного бабушка, а ещё от того, что, похоже, в торопях забыла на кухонном столе кошелёк. Она полезла в сумку, пошарила там, Но кроме куклы и очков ничего не обнаружила. Короче, это тоже, кстати. Она же только вчера купила себе и зефира, и халвы. Зачем зря тратить деньги? Ой, доченька, а кошелёк-то я забыла, прогнусавила она, потом выразительно махнула рукой, согнув её как можно более гадким крючком, и добавила, сладко улыбнувшись и намеренно перейдя на ты: "Ну ничего, в другой раз куплю". А ты лучше погляди, что я тебе принесла. Ты всегда так добра к нам, пенсионеркам. Я вот тебе куколку смастерила. Возьми, на добрую память. И вытащила из сумки свою куклу. Продавщица ярко улыбнулась, охнула и, взяв её в руки, радостно произнесла: "Какая милая куколка! Очень необычный подарок. Я обязательно буду его хранить и вас вспоминать. Большое спасибо, бабушка." Проглотив очередную бабушку, Наталья Елинична улыбнулась ещё слаще. Ну вот и ладно. До встречи. Ещё приду с деньгами-то. Не без труда выдержав неделю, Наталья Елинична отправилась в магазин. Она сначала купила в молочном отделе сыр и масло, а в хлебном белый батон, и только после этого направилась в кондитерский. Встало в очереди из четырёх человек. И только тогда подняла глаза на продавщицу. Её лицо, совсем недавно ещё бело-розовое, как зефир, было нездорового лимонного цвета. Под глазами набрякли сизые мешки, а от носа к губам пролегли две скорбные складки. Сердце Натальи Ереничной забилось набатным колоколом, собирающим на пожар. Неужели? Не может быть. Впрочем, почему же вдруг не может? Если результат на лицо, то есть без всяких аллегорий, прямо на лице ранней чрезмерно словоохотливой и красивой продавщицы.